Глава 26. Французы наступают. Песенная дуэль. Не уверена, что это самый приличный ресторан Зарайска. Может, кормят здесь и отменно. Вот только атмосфера напоминает кабаре. Я в кабаре не была, но представляю именно так. Шумно, весело, пьяно. Девицы сомнительного поведения на сцене юбками трясут, Привольные песенки поют и голыми плечами сверкают. Как можно здесь серьёзные сделки обсуждать? Солидные дядечки в сюртуках и перстнях звякают бокалами и наводят ларнеты на женские коленки, обтянутые белыми челками. Под эти масляные взоры за Рубин скидку надеется получить неизвестный на вологодский бренд. Я решила держать ухо востро, наблюдать помалкивать. Стол для нас был давно заказан и уставлен яствами щедрой земли русской. В изобилии присутствовали также крепкие зелья европейских виноградников. Официанты светились вокруг, как усердные пчёлки над клумбами цветущих розанов. Зарубин представил меня друзьям как свою спутницу и любительницу фольклора. Знакомьтесь, Никита Кузьмич. Это Алёна Дмитриевна Третьякова. А не я вам рассказывал вчера. Рад встрече, Евгений Иванович. Что ж, по первой, по маленькой вечер открыть. И тут же обратил ко мне тёплый взгляд. Алёна Дмитриевна, голубушка, угощайтесь без всяческого стеснения, всё по-свойски и запросто. Человек, меню Хотела возразить, что на столе даже кофейные блюдца поставить некуда. А мне уже подают плотный лист бумаги с золотыми краями и гербом города. Пришлось знакомиться с ассортиментом. Так-так. Суп весенний с стерляжьей ухой с пирожками, горячие расстегаи, филе камышовское, осётры разварные, холодная саланина. Соус тартар, соус голландский и польский. Хм, жаркое, цыплята и дичь. Ого! Пюре из паржи. Любопытно. Пунш гляссе и свежие земляники. От названий одних приятная нега в области солнечного сплетения и нежная улыбка на устах. Зарубин, ободряющий мне подмигнул, впившись зубами в крылышко рябчика. И я ответила вполне благосклонным взором, а после сделала заказ: землянику со взбитыми сливками и панбир, пожалуйста. Решили начать с десерта? Алёна Дмитриевна, это меня вологодский купец спросил. Евгений Иванович Корягин, на вид лет 40, приятной внешности, шатен, одет по столичной моде и выбрит гладко. не в пример старшему товарищу завязалась лёгкая беседа на кулинарные темы скоро я заметила, что троица мужчин передо мной представляет интересные типажи Евгений Иванович Корягин обожает всё заграничное и тянется к заграничному быту и развлечениям от чего несколько тяготится необходимостью торговать в провинции и мечтал бы дальше шагнуть от родительских лавок «Ну, хотя бы в июле съездить в Карлсбад на воды, дабы лично узреть просвещенную европейскую публику, самому с тросточкой и в цилиндре погулять по мощенным улочкам. Потом в Италию планирую заглянуть, послушать настоящую оперу, а не здешний балаган». «Не, что у нас плохо поют», – спорил Никита Кузьмич. «А женщины наши каковы?» Да разве идут в сравнение с худосочными тамошними бобёнками? Сей достойный муж лет пятидесяти напротив крепко держится за дедовы устои, умиляется народными праздниками и восторгается формами русских барышень, дам и хм, бобёнок, проще говоря. Я выпила немного шампанского, обнаружила лёгкость в теле и уже посмеивалась над перепалками собеседников. Что уже про Зарубина сказать? А вот это интересный случай. По моим наблюдениям, в нём замечательным образом сочеталось уважение к родным краям, доброе снисхождение и терпение к слабостям национальным и неуёмная жажда перенять всё лучшее от других народов и стран, не в враболепном почтении, а чтобы у себя было так же хорошо. По мере сил и возможностей, конечно. «Ты, Алёнушка, зря со сладкого начала. Ты попробуй копчёного сега. Я советую от души. Это же просто сказка. Пальчики оближешь». «Верю, Илья Гордеевич. Непременно оценю и вашего сега». От вина и ликёра в обращении ко мне у него снова появилась насмешливая развязность. Как бы не перегнул палку. Если начнёт фамильярничать, я ведь тоже чего-нибудь нахальное ляпну в ответ. Ну, так, не буду очень грубить, лишь осадить немножко. Всё-таки спаситель. Между тем, зал разразился аплодисментами, и мы повернули головы к сцене, на которую вышла миленькая дамочка в прозрачных кружевах. Тётя Эльф, метр под шляпкой, кукольная головка, губки бантиком. томные очи зрелой мальвины в эстельном даска с двумя кнопками на тоненьких ногах завидя сию неземную прелесть евгений ivанч со стула вскочил и чуть салат на брюки не опрокинул веват богиня кричит браво салют я смотрю на зарубина желая подтвердить своё недоумение насчёт всеобщих восторгов И вдруг замечаю, что он бросил сига в тартар, и ворот на рубашке ослабил. Жарко стало. Привиде богине в неглиже не поняла. И он туда же царапнула мою душу мелкое недовольство. Хватаю Карягина за плечо, спрашиваю, что за птица райская выступает? Отвечает, да весь слюной: "Мадмуазель, катишь, бежу из Парижа". «Всего несколько концертов в нашем захолустье. Какая удача!» «А за что её из Парижа турнули?» – небрежно осведомилась я. Корягин сделал едва уловимое движение бровями и губами, мол, не мешайте постигать красоту и талант. Я, разумеется, отстала от него и тоже прислушалась. «Честно сказать, пела тётя Эльф не так уж скверно». тем более я не знаток французского языка. Но по харизме и силе голоса Дарья Олеговна в нашем ДК её бы на первой ноте вогнала в чернозём. «Дарья Олеговна – это мой учитель по вокалу. Она одним движением крутого бедра зал в трепет приводит. И хвалила меня в своё время. Очень хвалила. Я пригубила ликёр и вытерла губы салфеткой». А потом внятно проговорила на весь стол. «Считаю, ваш славный городок и лучших актрис видал». «Согласен с вами, Алёна Дмитриевна», — шумно выдохнул Никита Кузьмич. «Чисто сорока трензит. Фру-фру-фру, да тыр-ля-ля. У самой ни кожи, ни рожи. Постыдилась бы трясти тощим задом. Нечего ведь сказать-то. Нет, вы со мной не спорьте, господа». Наши женщины гораздо фактурнее будут, Зарубин неопределённо матнул головой и снова бросил оценивающий взгляд на сцену. Вы ничего не понимаете в искусстве, патетически произнёс Карягин и резким жестом подозвал разнощик от цветов. Всё корзину на сцену, к её ногам. Браво, богиня! Я уже сидела, помалкивала. Презрительная реплика Никиты Кузьмича охладила пыл. За что я так взъелась на иностранную певицу? Вон какая худая. Наверное, не доедает и не досыпает. Зарабатывает как может. В чужой стране. Ещё охране и антрепренёру плати. И всё бы ничего. Но Корягин, задетый критикой соседа, вдруг отодвинул стул, выпрямился во весь немалый рост. И поднял ещё выше бокал с шампанским. Бьюся об заклад. Нет в этом городе женщины, что сравнилась бы красотой и талантом с мадмозель Бежу. Посетители в зале одобрительно загудели, но я расслышал ещё тонкий свист и пару шутливых двусмысленных выкриков. Балшённая певица, игриво обнажила ножку в длинном разрезе узкого платья и отправила Карягину воздушный поцелуй. Я бесс церемонно схватила кусок копчёного сига из тарелки Зарубина, потянула к себе на бутерброд, но Зарубин сжал мою руку и заставил встать рядом с собой. Есть такая женщина, красивая, талантливая и умна. Спой, Алёнушка, Как умеешь, как любишь, как просит душа, просто для меня, спой. Я признаюсь, в первое мгновение опешила. С какой стати я должна сейчас бежать на сцену и развлекать полупьяную публику? Престиж зарайский на носу, а отечество взывает о защите. Смотрела на Зарубина с недоумением и осуждающе качала головой, а потом искрой мелькнула мысль: Ведь он меня прилюдно похвалил, собственной репутацией рискуя. Значит, верит или пьян, или я ему более нравлюсь, нежели иностранная фифа. Это приятно осознавать. Гены мои Третьяковские завозились на кончиках хромосом, предвкушая опасные приключения. Сердце часто застучало, обливаясь горячими волнами крови. Медленно оглядела зал, встречаясь со взглядами людей, которых вижу истинным чудом. Ещё дед мой родиться не должен, а я уже здесь стою и комплименты пылкие срываю. И в самом деле неплохо умею петь, так чего бы себя не показать, зря что ли усердно тренировалась? "Воля ваша, Илья Гордеевич", скромно сказала я и уже хотела пройти вперёд. к помосту с музыкантами. Как неугомонный Корягин, любитель оперы, бахнул новую идею. А кто будет оценивать и судить, кто нас рассудит, спрашиваю? Так вот что. Голосую деньгами в пользу мадмозель бежу и в знак восхищения её прелестью кладу в шляпу 50 рублей. Кто со мной, господа? Я чуть не рассмеялась. Кто в здравом уме поддержит эту нелепую затею на ветер деньги кидать? Тем поразительней, что господин в чёрном костюме за ближайшим к сцене столом поднял два пальца вверх, подзывая официанта, и через него передал в шляпу ещё сто рублей. Это, получается, они ставки делают на нас, как на бирже ценных бумаг, И на лишь один из скачков Зарубин сделал подозрительное движение левой рукой, будто намеревался залезть во внутренний карман сюртука, но я успела прошипеть ему в колючий подбородок: "Даже не смейте тратиться. Нам ещё фарфоровый завод поднимать, забыли? Если разоритесь на чепухе, придётся брать у меня кредит до конца жизни". В зале стало шумно. острый запахла мокрыми цветами, потом и одеколоном. Некоторые мужчины сорвались с мест, окружили наш столик, заглядывали в шляпу, забавляясь новому развлечению. Тут зачесалась патриотическая жилка у почтенного Никиты Кузьмеча. Он вывалил из вазочки фрукты и бросил в неё несколько смятых бумажек. "Зялёно Одмитривно, тоже в нашу 100 рублей". Я расстроилась не на шутку, голубчик, вы же меня ещё не слышали. Доверяет человек, надеется и верит, что не посрамлю маленькие подмосковные городок. И хотя ответственности выше крыши, сразу стало весело и легко на душе. Захотелось подвиг совершить или просто пошалить эффектно. На миров говорят, даже смерть красна, а мне надо всего лишь спеть. Я церемонно поклонилась Никите Кузьмичу и позволила Зарубину отвести меня к притихшей сцене. Пока расправляла юбку и приглаживала волосы, торопливо соображала, чем народу спрянять. Прищурившись, без смущения оглядела зал, в основном брадатые купчики. Ушёл и торговый люд, отцы семейства, желающие вечером отвлечься от домашних фикусов и баранок. И в меньшинстве бритта стриженная интеллигенция, плюс строится молодых военных за отдельным столом. Всех разом надобно сразить на повал, угодить избяной, самоварной Руси и в меру образованным поклонникам европейской культуры. Как же петь без аккомпанемента? Я суетливо наклонилась к ребятам с балалайками, жестом позвала ближе скрипача. Брацы, не подведите. Муж как-нибудь тихонечко подхватите мотив. Нельзя уронить престиж русской песни в глазах парижской гастролёрши, а я в долгу не останусь. Как любил в бытность говаривать дед Егор, не подмажешь не поедешь. Наконец, я встала на край сцены и жестом попросила тишины, а потом подняла палец вверх и чуть склонила голову. приглашая народ прислушаться не слышны в саду даже шорохи всё здесь замерло до утра если б знали вы как мне дороги подмосковные Вечера, речка движется и не движется, Вся из лунного серебра, песня слышится И не слышится в эти тихие дни, «Вечера». Конечно, волновалась изрядно. Первый куплет коряво исполнила. И если бы сразу освистали, наверное, стушевалась бы и упала духом. Но балалаечники рассыпали звонкую дробную трель на всю залу. Скрипка расплескала нежную грусть, и удивленные зрители дали мне паузу набрать воздуха в грудь, чтобы уж совсем уверенно продолжить что ж ты милая смотришь низкоса низко главу наклоня трудно высказать и не высказать всё что на сердце у меня на рассвет уже всё заметнее так, пожалуйста, будь добра не забудь и ты эти летние подмосковные вечера окончила честь честью и поклонилась приложив руку к груди щёки мои пылали сердечко трепыхалось а губы сами собой складывались в чуть дрожащую улыбку лица внизу расплывались мутными пятнами едва смогла сконцентрироваться на строгом лике зарубина что-то он скис по-моему уж и сам не рад заваренной каше Расхлёбывать вместе придётся. Между тем, в зале послышались жиденькие аплодисменты и взбудораженный говорок, как шум набегающей волны прибоя. Бадмазель Бежу снова выскочила на сцену, принялась на французском ворковать, ободряя поклонников. В вот стреказа успела наряд сменить и теперь очаровывала мужчин пышной юбкой с перьями. А мне-то что делать? Спектакль окончен, гаснет свет. Уже собиралась сойти со сцены и вернуться к столу доедать копчёного сига, как заметила, что некий шустрый дядечка ходит по рядам со шляпой Карягина и вазой Никиты Кузьмича, деньги собирает. Это значит, кому понравилось моё исполнение, в вазу гроши кидай, а кто за француженку, извольте положить в шляпу. «Ну, комедия!» – взял меня ядрёный Третьяковский азарт. «Граждане!» – кричу. «По одной песне трудно впечатление составить. Предлагаю ради общего интереса устроить песенный батл, то бишь дуэль, на три выстрела, на три песни. По одной мы с мадемуазель Бежу уже истратили, а вы изволили оценить. Дело за вторыми». Кто согласен на продолжение концерта, поднимите руки и скажите громко: "Ура!" Своды дрогнули от мощного рёва, но смотрю, Зарубин вовсе нахмурился и чего-то лоб потирает ребром ладони, зато Никита Кузьмич навалился на стол, глядя на меня с непрекрытым обожанием: "Алёнушка, жги!" Однако жечь сейчас предстая ла жгучей брюнетке с птичьими чертами лица я уступила сцену и через перекрестие любопытных взоров добралась-таки до своего места чтобы водички хлебнуть и продумать репертуар Соперница моя оказывается прекрасно знает русскую речь быстро поняла суть затеи и свой финансовый интерес это словно карточная игра В случае выигрыша мадмозель Бежу достанутся деньги из шляпы и хрустальной вазы, а я останусь с носом и раненным самолюбием. Так вот, после недолгих приготовлений иностранка вдруг запела русский романс с едва заметным акцентом, и надо отметить, душевно запела. Что-то там было про слёзы и розы, любовь и кровь, про птичку в селках соблазна. Харягин расчувствовался не на шутку, залез локтем в жаркое и даже не заметил сальных пятен на рукаве. А у меня как назло в голове сумятится, чем публику удивить? Горько пожалела, что в своё время слабо учила английский. Сейчас бы грохнуть арию из Титаника на манер Селин Дион или лирическую балладу Scorpions. Народ бы обязательно заценил. Эх, дорого, яичко к Христову дню. А тут ещё зарубин недовольно ворчит под боком, сбивает с творческих размышлений. Не нравится мне ваша затея, Алёна Дмитриевна. Выдумали тоже бабская дуэль и денежный вопрос считаю здесь неуместным. Вообще-то песенная дуэль, поправила я, и начали её именно вы. Так о чём сожалеть? Бес под руку толкнул. «А вы азартная женщина! Я не подозревал!» И смотрит на меня, будто в первый раз видит, а потом вовсе набычился, закусил нижнюю губу, сердето вздернул подбородок. Чувствую рядом запах мужского парфюма, обдает щеку чужое дыхание с нотками шампанского. «Позвольте представиться. Корнет Хованский. Послан разведать обстановку на правом фланге. Говорят, французы наступают. Что намерены предпринять? С ударыня скосило глаза. Вижу приятную молодую физиономию с аккуратными усиками, кончики щеголевато загнуты кверху. Вот и Кавалерия подтянулась с офицерского столика. Раз такое дело, нужен гусарский романс. Без всяких церемоний спрашиваю Хаванского: гитара у вас найдётся? Акомпанируйте мне с удовольствием. Сейчас главное не слишком волноваться и настроиться на соответствующий лад, проникнуться настроением. Я ведь этим романсам как раз выбила себе путёвку в местный хор к Дарье Олеговне. При первой встрече хотелось сильное впечатление произвести. показать широкий диапазон тембра низким глубоким голосом запела от мужского лица мне бы сейчас ещё реквизит подходящий для опущей театральности выступления Никита Кузьмич позволите ваш плащ использовать в сценическом образе э, -э да прошу вас немного растерялся купец не ожидал что поддержка народного духа потребует столько вложений. Пока мадмозель бежу, раскланивалась и рассыпала воздушные поцелуи, я потуже заколола шпильками пряди у лица и накинула на плечи серое сукно. Конечно, это не гусарский ментик, но немного скроет моё платье, придаст серьёзности исполнению. Появление корнета хаванского с гитарой дамы встретили шумными аплодисментами. и фривольным шепотком. А вот мужчины настороженно притихли. Однако я успела заметить, что за офицерским столиком прибыла господ в мундирах. И возле окна заняли оборону два здоровущих кнапотных денщика. Настал мой черед полить, то есть петь, разумеется, к барьеру. Алёна Дмитриевна, целить в сердца и души. Несколько глубоких вздохов, вопросительный взгляд Хаванского, нетерпеливо перебирающего струны, и можно начинать. Ой, господи, спаси. Я уеду, уеду, уеду. Не держи ради бога меня. По гусарскому звонкому следу, оседлав вороного коня. Будут дамы глядеть из окошек, в занавески, стыдливо дыша. Будет снегом мундир припорошен, Будет снегом мундир припорошен, Будет холоден блеск палаша. Гусарский романс с юности оказывает на меня магическое влияние. Забываю, кто я и где нахожусь, Растворяюсь в словах и мелодии, На его слышу цоканье копыт по заснеженной мостовой, Различаю грустный девичий взгляд, из-под опущенных ресниц сдержанная страсть тревога о будущем печаль разлуки и отчаянная надежда на новую встречу я уеду уеду уеду что найду в том далёком краю пропоёт ли труба мне победу или жизнь потеряю в бою ты молчишь только зябкие плечи чуть дрожат Только шея бела, как смогу тебя взять я далече? Как смогу тебя взять я далече, если ты за собой не звала? Зал молчит, взглядами меня пожирает, а зарубин куда ты исчез? То ли неловко за моё исполнение, то ли проигрыша боится? А мне всё равно, я бы ты авантюре ни капельки не жалею. У меня ещё одна идея появилась. озвучу в конце, не важно в чью пользу счёт будет. Конь копытами бьёт эту землю, ни тебе, ни себе, не совру. Так скажите, зачем же я медлю? Так скажите, зачем же я медлю? И целую тебя на ветру. У красивой нарядной барышни за передним столиком бледное личко и глазки красны. Она к ним постоянно прижимает кружевной платочек стала быть зацепила тучный седовласый спутник барышни руки сложил на животе крутит золотую цепочку от часов смотрит куда-то в сторону а то вдруг пронзает меня оценивающим взглядом а мне и заботы мало я в похоту уезжаю у меня пистолет из-за поясом и сабля на боку я уже вошла в роль Притом помнила, что нельзя с жестами переборщить, чтобы не скатиться в дешёвую патетику. Кончила песню, установилось в зале подозрительное затишье. Только чей-то стул скрипнул и бакалы взвякнули. Аплодировали поначалу задумчиво, медленно, по нарастающей волне, а потом свист и гром Офицеры вскочили на ноги, закричали, затопали. Со сцены меня незнакомые господа в сюртуках под руки свели и проводили к столу. "Несравненная вы", шепчут ники так узмечь, "утешили старика". Зарубин протянул чашку с тёплым молоком. "Разве я просила?" только бровью повела, а он угрожающе шепчет в ухо: «Надо заканчивать представление и быстренько уезжать». Насчет коляски я договорился. «Хм, а к чему спешка?» «Подумаешь, новость, и так ясно, что ночевать в ресторане не останемся». «От меня ни на шаг», продолжает Зарубин. «Вы чего-то опасаетесь?» – ехидно спросила я. «Украдут», – жестко ответил он. странные у него шуточки. Не успела оценить заявление, как оркестр взорвался бравурным маршем. Мадмозель Бежу в охотничьем костюме, выгодно подчёркивающем точёную фигурку, пробежалась по сцене, подбросила вверх шляпу с перьям и спустилась в зал. И давай вокруг столиков белыми ласинами шуршать, похлопывать перчатками по спинам поклонников. Особый интерес для неё представлял наш молодо дел Корчагин. Именно с его шляпы начался сей сомнительный преференс, солящий кому-то не малы бы реши, или вечер лёгкого раздражения. Вот бежу и разжужалась на французском, и вдруг, на манер бравого кавалера, приглашает меня на вальс. В первое мгновение я опешила, а потом смикнула. что дамочка хочет что-то сказать приватно. Зарубин собирался помешать нашему тет-а-тет. -тет. Чуть за платье меня схватил, но я увернулась и под руку сбежу, прошлась к сцене. И там под раскаты живой музыки слышу быстрый русский шепоток, надрывное признание. «Умоляю вас, откажитесь от дуэли, для вас это пустяки, а мне может карьеру разрушить». Знаете ли вы, что такое голод и притеснение? Я приехала в Россию ещё ребёнком, в качестве игрушки для капризных дворянских детей, которых родители желали обучить беглой французской речи. Для меня выстроили домик, словно я была породистым, забавным щенком, наряжали как куклу и раздевали, когда вздумается. Разве никому было заступиться? Вы же приехали не одна? Моя тётя служила в другом доме гувернанткой. У нас не было средств. Но сейчас вы можете вернуться на историческую родину, морщись от звуков трубы над головой, барматала я: "Ну вы, мадам, нужно вернуть долг партнёру, который устроил гастроли. И что меня ждёт в Париже?" где каждое заведение имеет десяток блестящих звёзд, улица, грязь, стыд. О, мадам, пощадите. Меня грызли сомнения. А что если актриса ломает спектакль, хочет любой ценой сбить меня с дистанции? Что мне делать после её надрывного признания? Поддаться, уступить, признать себя побеждённой? За мной оставался последний выстрел, решающая песня, и я намерен исполнить её хорошо, даже если победа в итоге достанется иностранке, шляпа Карчегина переполнится банкнотами и серебром, я уйду из ресторана с чувством честно выполненного долга.